Глава восьмая Лилиана. Отчаяние свалила Лилиану с ног. Она так и не нашла мужа вместе с дочерью. Голова болела от выпукланных слез, лицо опухло и покраснело. Людвига пригласила в покой еду, но принцесса отказывалась есть. Служанка и сама отходила от всего, но то, что творилось с принцессой, ее пугало до чертиков. Мирьям вернулась во дворец тем же днем, когда исчезли гайдер стоярой. Когда Лиана прикоснулась к голове совы, Ляна не сдержала слез. Топольский лес выделил дотла, и гривые белки больше не прыгали с одного дерева на другое. Павлины не расхаживали по лесу, и золоторогий олень Бейр не радовал своим видом. Она видела мертвых енотов, птиц и поспешно убыла, руку с головы Мирьям словно обожглась. Этого невозможно выдержать. Три дня поисков и ничего. Она потратила все силы на свой дар и сдалась. Сколько можно отталкивать от себя мысль, что Маркус уселился в дочь? Целый день она полежала на своей кровати, сидя осколков и обломков. Отказывалась с кем-либо говорить и замкнулась в себе. Гвардейцы продолжали поиски, но найти малышку, которую от роду всего месяц принца и капитана Корольской гвардии по имени Джефри они не могли. Куда они делись, никто не знал. Сильвия все еще восстанавливалась. Королева лежала на постели и с трудом разлепила веки. Злилась на саму себя, что она такая слабая, что не могла даже подняться с кровати и утешить отчаявшуюся дочь. Ее тревожило состояние Лилианы, а еще грудь больно колола от плохого предчувствия. Если догадки Дамиана окажутся правдой, и Маркус завладел телом ребенка, то остается молиться богам, чтобы он оставил ребенка в покое как можно скорее. Лилиана этого не выдержит. Сильвия повернула голову и увидела спящего в кресле мужа. Он не покидал ее ни на минуту. Сирия посмотрела такое родное и любимое лицо. Наконец-то ее Дамиан рядом с ней. Она верила до последнего, что это произойдет. Дамиан время от времени заходил в покой дочери. — Лилиана, позволь хотя бы Людвиги прибраться здесь. Ты лежишь на осколках, у тебя кровь. Лилиана не смотрела на кровоподтеки на руках. Ей все равно. Боли она не чувствовала, только лежала на кровати и с глаз текли слезы. — Надо отправиться к Конет. Тебе станет легче, вот увидишь. У Аннет родилась чудесная малышка. Лилиана повернула к нему опухшее лицо и зарыдала в голос. Демьян испугался и сбежал из комнаты, подперев спиной дверь. «Обойдите все, что только можно. Всю Керанию, если потребуется. Но найдите их», — в очередной раз приказал Дамиан гвардейцам. Но в глубине души он понимал, что это бесполезно. Он знал, что собой представляет Маркус и на что он способен. Людвига набралась смелости и пошла к принцессе, чтобы рассказать правду. Так было правильно, даже если Маркус убьет ее за это. Служанка вошла в покой и замерла на месте. Вокруг осколки, щепки разбросанная разбросаны одежда. Принцесса потянула к груди колени и лежала на боку, спиной, к двери. Осколок врезался в руку, из пореза потекла алая струйка крови, на шелковом покрывале образовалось кровавое пятно. Людвига поморщилась. «И как ее высочество терпит эту боль», — подумала она. «Ваше высочество, я хочу рассказать вам кое-что». Лилиана даже не пошевелилась. «Это важно, ваше высочество». Лилиана смотрела в окно, и с глаз текли слезы. «Это касается Таяры». Лилиана напряглась и подскочила на кровати. Людвига выдохнула от облегчения. «Говори», — прохипела Лилиана старушечьим голосом. Людвига посмотрела на нее и ужаснулась. Взерушенные волосы, опухшие веки, раны на руках и ногах и скорбящий вид на лице. — Ваше Высочество, я знаю, кого на самом деле вселился Маркус. Лилиана перевела на нее взгляд и склонила голову на бок.